Клава 31. После распределения выигрышей в 612-м люксе выпивали. Настроение у игроков было разным, но услышав сигнал тревоги, все одинаково насторожились. Нервирующая сирена скоро стихла, однако тревога не отпускала. Беридзе почувствовал в груди неприятную муть. Он выпил, но дорогой коньяк показался в этот раз противным пойлом. — Что происходит? — В твоей гостинице пожар? — спросил Беридзе у Портновского. По замыслу Атара Гурамовича вопрос должен был прозвучать иронично, однако все услышали его тихий встревоженный голос. Портновский оцепенел и осел на стул, схватившись за сердце. Муратов выронил бокал, который разбился вдребезги и забрызгал каплями коньяка его светлые брюки. За дверью послышался топот ног. С каждой секундой топот усиливался и сопровождался паническими криками. Собравшиеся в люксе тревожно переглядывались. Узнайте, что случилось?" приказал племянникам Беридзе. Ираклий выснулся из номера, попытался остановить пробегавшую женщину, но та истерично взвизгнула и шарахнулась от него. Набегавший мужчина чуть не сбил Ираклия. Тот отлетел к противоположной стене. Георгий вышел на помощь брату, но бегущая толпа стала настолько плотной, что увлекала их за собой. Многие кричали «Пожар! Спасайся!» «Пожар!» — подхватил крик Аркадий Надейн, выскочил из номера и присоединился к толпе. Портновский попятился на балкон. Беридзе посчитал это разумным маневром и присоединился. муратов в страхе сунулся на балкон вслед за ними, но чернота ночи штормящее море пустота под ногами и крики о помощи других балконов вселили в него ужас он вспомнил страшный пожар в московской гостинице россия где отчаявшиеся люди выпрыгивали из окон спасаясь от огня и дыма и погибали бежать подхлестнул его страх бежать пока не поздно Министр схватил со стола свои деньги, распихал по карманам и выбежал из номера. «Сгорим!» — крикнула рыжая растерянному капитану. Она подхватила джинсовую сумочку, набитую деньгами, и ринулась в коридор. Дирижеру уже не требовалось всю энергию выплескивать на жильцов верхних этажей. Толпа обезумела и сама себя подогревала безотчетным страхом. Как только распахнулась дверь 612 номера, он... переключил свое внимание на главную цель — деньги. Первыми из люкса выбежали братья Давита Швилли. Они были без денег и не представляли интерес. Муратов с набитыми карманами стал первой целью. Дирижер направил волну инфразвука в его сторону. Внешние колебания вошли в противоречие с микроколебаниями внутренних органов, и пьяному человеку стало плохо. Муратов споткнулся, упал на колени и шлепнулся на руки. Ему тут же отдавили кисть руки. Он в ужасе прижался к стене, но ничего не видел. Перед глазами плавали красные круги. С молодой, трезвой рыжей требовалось поступить иначе. Дирижер прицельно крикнул, и импульс ужаса подстегнул энергию грузного мужчины за спиной мошенницы. Мужчина ринулся вперед, сбил рыжую, и та отлетела в сторону. Пытаясь защитить ценную сумку, она обхватила ее обеими руками, неловко упала, ударилась головой о стол дежурной и потеряла сознание. Полдела сделано. Дирижер шагнул в коридор, развернулся и утробным криком, вселявшим ужас, перегородил толпе путь с лестничной клетки. Обезумевшие люди подчинились его воле и побежали вниз по лестнице на первый этаж. В коридоре шестого этажа остались лишь раненые. Одни тихо стонали, другие взывали о помощи. Дирижер прошел между ними, выхватил сумку из ослабевших рук Рыжей и вынул пачки купюр, укорчившегося от боли Муратова. Теперь покинуть отель и дело в шляпе. При звуке пожарной сигнализации Светлана Ломакина, как и все, поддалась панике. Официантка устремилась в хорошо изученное помещение ресторана. Оттуда есть несколько выходов. По пути она заметила свет в гримёрке музыкантов. «Кто-то нажрался и отрубился», — подумала она. Сунулась, чтобы разбудить, но увидела внутри молодую женщину, беременную, ту самую, что искал хозяин. Беременная женщина командным голосом приказывала дежурным по телефону эвакуировать постояльцев. В следующее мгновение ее спина напряглась. Она почувствовала, что застегнуто врасплох, опустила трубку, резко обернулась и устремилась к выходу. Официантка попыталась ее удержать, цапнула руками, но ладони соскользнули с большого живота. Беременная исчезла. Ломакина не понимала, что происходило в гримерке, но убедилась в главном. Молодая женщина по-настоящему беременная. Дирижер спустился в подвал. Там его ждали Сана и Антон. Опустошенный после звука излучения, Саннат передал им деньги со словами «Вы уезжайте, я пока останусь». «Давай с нами, тебя могли запомнить», — предложил Антон. «Ты еле на ногах держишься», — заметила сестра. «Надо послушать, потом увидимся. Быстрее отсюда», — уставшим голосом возразил Саннат и подтолкнул пару к выходу. После столкновения в гримерке Ломакина некоторое время пребывала в шоке. Потом опомнилась и сообразила, что упустила шанс выслужиться перед хозяином. Беременная не могла далеко уйти, нужно ее поймать, стала следующей мыслью. Лана выбежала из ресторана, увидела толпу перед главным выходом из гостиницы и ринулась туда. Испуганные люди искали друг друга и создавали хаос. Но пузо беременной должно выделяться даже в такой неразберихе. Лана металась из стороны в сторону и рыскала взглядом. Толстых баб хватало, но беременной женщины не было. Лана вспомнила, как беременная исчезла. Рядом с гримеркой есть лестница в подвал. Она могла уйти через него. А если так? Лана побежала к торцу здания, к служебному выходу из подвала и не прогадала. В тридцати метрах от гостиницы она увидела знакомый силуэт. Беременная дама торопливо удалялась под руку с мужчиной. Пара оказалась в свете фонаря, и Лана увидела на плече женщины плотно набитую джинсовую сумку. Она узнала фирменную сумочку, потому что ей самой хотелось достать точно такую же. Лана пожалела, что рядом нет Камаза. Против мужика... Она бессильна, но можно проследить за беременной и доложить хозяину. Однако и этому плану не суждено было сбыться. Через несколько минут слежки Лана увидела, как пара садится в белые жигули, и автомобиль срывается с места.